Пять. Полдень. Соли наконец-то добралась до высшей точки своего пути и уже примерялась, как бы половчее нырнуть за океанский край, туда, где горизонт зубрился неровными силуэтами далеких островов. Как всегда, если только не было облаков, небо менялось, растворялась привычная блеклая желтизна, добавляя зеленоватый оттенок к краям полусферы над головой. Изумрудный полдень, так называли в имперских областях — Эти самые жаркие часы. Кир растянулся на горячем песке, приложив ладонь козырьком ко лбу и бездумно таращился в слепящий простор над головой. И Если не поворачиваться, кажется, ничего больше и нет, и ты летишь вместе с соли совсем один по переливающимся лугам небесной пустыни. Лена, оранжевый карлик, вторая звезда системы, окончательно спряталась в сиянии своей могучей родственницы. Ее крохотный желтый диск яркой бусиной поглядывал на планету лишь в последний час заката. Звездная игра в прятки пришлась на жаркий сезон, а значит, великий цикл завершается. Еще год, 320 дней, и следующим летом Лена окончательно исчезнет, заслоненная главным светилом. Живет Великая Пирамида, и народ Гелы будет выбирать Рея. Большое событие, случающееся лишь раз в 30 лет первые при жизни Кира. Финал, впрочем, предсказуем, а значит, ничто не испортит праздника. Нынешний Рэй бессменно рулил девятью пирамидами уже шестой цикл, почти сто восемьдесят лет, и ничто не указывало на то, что ему это надоело. У коснулся виска, смех девчонок, и Кир перевернулся на живот. Могучая река, собиравшая воду Третья Континента, соединялась с океаном широкой дельты, густо утыканной мелкими песчаными островками и косами. Никто, кроме тех, кто буквально жил, рекой не мог запомнить их расположение. Они рождались и умирали заново каждую зиму вместе с новым половодием. Главное русло несло свои воды, терзаемые многочисленными пароходами и боржами, севернее. Здесь же раскинулось царство... Обширных мелководий. Вода оставалась пресной, но дыхание близкого моря наполняло воздух солью. Если прислушаться, можно различить далекий рокот, набегавших на берег, посланцев бескрайней дали темного океана. Излюбленное место отдыха для небогатых горожан и студентов, охраняемое самой природой. Зыбкий мир, рожденный водой и ветром, не давал строить ни шалаши, ни замки. Ни единожды отчаянные предприимчивые люди пытались обосноваться на острове покрупнее с каким-нибудь новомодным курортным строительством. Ну и где они? Даже свай не видать. Океан с одной стороны, великая река с другой. Кто мог противостоять такой парочке? Крутой бережок соседнего островка обрывался в воду покатым склоном нежнейшего песка, по которому с визгом и хохотом летели навстречу реке малознакомые, а чаще вовсе незнакомые парни и девушки. Традиционное празднование Дня Избавления было в полном разгаре. Свежеиспеченные выпускники многочисленных высших школ Ура наслаждались кратким мигом свободы несколькими днями между получением диплома и новой работой для тех, у кого был контракт, или новыми заботами для тех, у кого его не было». У Кира был, но думал он не о нем. Он приехал в ур с далекого острова на юге, принеся с собой кровь потомственных островитян Палия. Высокий, сухощавый парень с широченными плечами, отчего казался плоским, как доска, Кир был великолепным пловцом, чем и воспользовался, по сути, малодушно удрав с праздника жизни. Девушкам нравился экзотичный и сероглазый островитянин, и он охотно отвечал им взаимностью. Однако шло время, и то, что раньше казалось несущественным, неожиданно оказалось важным для цветущих цветами морских кораллов-сверстниц. Кир был Ра, один из тех, чью кровь узнавала Великая Пирамида, кровь Рея. Сколько их таких? Сотни? Тысячи? Может, и больше. Они живут и умирают, а Рей правит, и вряд ли это изменится. Что в небогатой жизни его далекой родины, что в суете большого города принадлежность к немногочисленной касте избранных не давала особых преимуществ, разве что не надо было платить за учебу. До сих пор Кир был уверен, что это и было единственное важное отличие от других, привилегия, которую дарила ему кровь. Благодаря ей он и оказался здесь, на богатом имперском севере. Да не просто провинциальным туристам, закинутым жизнью в баронство по соседству с Великой пирамидой, а студентам высшей школы, не самый почетный, но, пожалуй, единственный в своем роде. С давних времен первого Рея кровь Ра считалась ценным ресурсом. Не будет Ра — не будет Рея. Не будет Рея — некому будет править девятью пирамидами, и человечество вновь скатится к темным временам. Оттого и запрещалось носителям крови служить в армии или заключать браки с посторонними, не членами касты. О последнем Кира никогда не думал, а зря. И да, любой из них сам мог стать Рэем, теоретически. Но Кира волновала совсем другое. Ладная, темноглазая, живая и подвижная Инги с хитроватым прищуром, что называется, зацепила одним из своих отточенных ноготков, Самое сердце, пульсирующую кровью плоть, стучащую в груди островитянина. Всегда легко находивший подход к девчонкам, Кир превращался в застенчивого, молчаливого юнца, охваченного пламенем болезненной тоски, пожиравшего глазами мечту, стоило той возникнуть поблизости. Девушка заметила его. Трудно не заметить этакую всклокоченную оглоблю с выпученными глазами и румянцем смущения на бледной коже. И ответила, «Пожалуй, впервые в жизни Кир был влюблен по-настоящему, по-взрослому, по-сумасшедшему. Мир был прекрасен и ждал его с распахнутыми объятиями. Он еще не закончил школу, а у него уже есть контракт на хорошее место. Цикл завершается, и вместе с Инге грядет новая яркая и манящая жизнь. Было изумрудным полднем лета, спина парня плавилась под жаркими прикосновениями лучей соли». Но в голове царил сумрак. Неделю назад вместо любимой на заветном месте у старого моста появилась незнакомка. Моросил дождь, небо от края до края забило серая хмарь. Нечастая погода для лета на севере. Тесанные камни мостовой блестели мокрыми разноцветными спинами, рельсы тонули в мутно-бурых лужах. Кир прятался от липкой воды под чугунной аркой мостового пролета, напряженно всматриваясь в изгиб набережной, Откуда должно было появиться шипящее чудище паровика? Маршрут последнего описывал по городским улицам гигантскую запутанную петлю, прислонившуюся к реке. Несмотря на наличие целых двух мостов, паровик никогда не переходил на северную сторону, район частной застройки тех, кто мог себе это позволить. Состоятельные граждане не любили шум и не приветствовали перемещения под окнами всякой черни, не способной обзавестись собственным парамобилем. Старый мост неширокими пролетами скакал через реку по трем удобно подвернувшимся островам, два из которых щетинились лабиринтами причалов и были плотно застроены разнокалиберными погаузами. Далекий противоположный берег кутался в водяной дымке, Пароходы блестели мокрым железом рядом с набережной, отмокала на приколе огромная ржавая боржа. Поверхность реки казалась матово застывшей, пузырящей неподвижностью. Фыркнуло, вдали метнулся небольшой клуб пара, тут же истерзанный без следа дождем. На изгиб набережной, стиснутый двухэтажными домами старого имперского стиля, выкатил непривычно короткий состав — два вагона. Немногочисленные прохожие заскакали кузнечиками, прячась от шумных фонтанов воды из луж, потревоженных паровиком. Вагоны полны, еще бы. Дождь, как зарядил с утра, так и поливает, так еще и сцепка маломестная. Локомотив, крохотная серая будка, опутанная блестящими бронзой латунью трубками, задрая наглухо. За темными стеклами кабины маячит бледным пятном лицо машиниста как и положено, остановился у моста, коротко свистнул, засветился народ, торопясь одни выбраться, другие поскорее спрятаться за запотевшими окнами вагонов. Немного погодя мельтешение людей улеглось, паровик еще раз свистнул и бесшумно покатил к ближайшей луже, еле слышно загудели рельсы, прижатые железом колес. Кир дождался, пока состав врежется в водяную безмятежность, Посочувствовал какой-то растерявшейся бабке, попавшей под грязный выплеск, и хотел уже спрятаться поглубже под арку. Инги не приехала, когда заметил застывшую на мостовой незнакомку. Молодая девушка в накидке с капюшоном а задача озиралась, явно кого-то высматривая. Неизвестно как, но он почувствовал его. Высунулся, помахал, привлекая внимание. Девушка заметила, подняла руку, и Кир нырнул обратно в гулки и, наверное, сухой простор над рекой. Несколько секунд спустя к нему присоединилась незнакомка. Откинула капюшон, типичная хина, широкое плоское лицо, небольшие, как будто испуганные глаза. «Кир?» — голос тонкий, какой-то задушенный. «Да». Он кивнул. «Вы от Инги? Что-то случилось?» Девушка, кажется, хотела что-то ответить, но промолчала. Ее зрачки метнулись, опять уставились парой угольков, а в лицо начавшего беспокоится Кира. Кивнула быстрым движением, извлекла из-под мокрой накидки что-то белое, протянула крохотный, неведомо сколько раз сложенный, так что превратился в толстенький неровный кубик, листок бумаги. Кира задаченно развернул маленький сверток. Из мятого, изломанного листа в руку скользнул серебряный завиток. Его подарок Инге. Мельком взглянул на незнакомку, та стояла неподвижно, пожирая происходящее напряженным взглядом, перевернул записку всего несколько строк с знакомым почерком. Это было подло, о таком нельзя молчать. Почему не сказал, что ты ра? Дальше текст был тщательно выморан, и лишь ниже короткое, шипящее, как выстрел метателя: Не ищи меня. Оглушенный Кир поднял глаза. Незнакомки не было. Он метнулся из-под моста. Очередной паровик, новый локомотив, сверкающий черной краской, бегущая к нему девушка. Наверное, что-то почувствовала. Обернулась на секунду, остановилась, коротко крикнула. «Она уехала!» Кир не успел ничего ответить. Гонец это был он мелькнула на ступеньках вагона и пропала из вида. Свистнула внушительный состав, нищета предшественнику, медленно двинулся навстречу игре в кораблике. Кера рассматривал гудящее чудо техники, ползущие по мокрым рельсам, пока то не скрылось за ограждением. Холодная капля, протиснувшись за поднятый воротник легкой летней куртки, устремилась вниз по горячей спине. Он вздрогнул, поежился, еще раз посмотрел на записку в руке. Та уже намокла, чернила потекли. Еще немного и текст станет нечитаемым. Посмотрев на проютившую его арку, повертел головой, заново узнавая место, скомкал и сунул намокшую бумагу в карман. Недавнее прошлое заставляло душу ныть не зажившей раной кирдосадливо поморщился, он устал, хотелось избавиться от надоевшей боли. Из реки кричали пара девушек призывно махала ему он встал и коротко разбежавшись торпедой врезался в прохладную воду, оставляя едкие воспоминания выцветать на безымянном островке под лучами соли. Кто знает, может, следующей зимой не суждено уцелеть и этому клочку суши. Не то что памяти, а сбежавшей любви. Утро было великолепно. Еще не жарко. Городской воздух, казалось, тщательно промыли, протерли мягкой тряпочкой и высушили. Небо выглядело ярче, а улицы и дома контрастнее. Кир стоял у края неширокого проезда сапожников, рассматривая здание высшей школы счетных наук напротив. Высокая ажурная ограда, арка входа, прячущаяся в тени деревьев в большой трехэтажный корпус, снующий по своим делам студента, охранник в цветной ливрее. Сегодня он навсегда распрощается с этим местом. Официально пока еще студент. Через пару часов он покинет знакомый до мелочей двор свободным и независимым. Предстояло короткое, как он надеялся, процедура оформления документов и «здравствуй, новая жизнь». У входа в небольшом дворе школы толпились такие же, как и он, выпускники. Многих он узнавал, но не спешил присоединяться, ощущая, как очередной поворот жизни уже разделил бывших однокашников. Очевидно, что канцелярия будет работать допоздна. Утренняя суета оправдывалась лишь желанием поскорее обрести долгожданный диплом и вместе с ним пропуск в будущую жизнь. К вечеру здесь никого не останется» и многие никогда больше не увидят место, где провели три долгих года. По традиции значительная часть студентов заключала контракт на свою первую работу еще до окончания учебы. Некоторые делали это вынужденно, плату за посещение школ никто не отменял, некоторых сманивали приметившие сообразительную молодежь частные наемщики, некоторые особо обеспеченные выходцы имперских областей не торопились связывать себя обязательствами. Киру повезло, ему предложила контракт баронства. Редкая удача. Обычно государственные заведения – запретные территории для иноземцев, желанные синикуры для многих небогатых горожан. Но, как выяснилось, иногда и они нуждались в редких специалистах. А то, что он редкий, сомневаться не приходилось. Кир закончил школу по классу математики. И вместе с ним эту же специальность более или менее успешно освоили пятеро. Пятеро, на весь ур. Класс математики вообще существовал лишь в паре высших школ. И только здесь, в проезде сапожников, ее преподавали в чистом, можно сказать, рафинированном виде. Сторона, где стоял Кир, была накрыта тенью. Воздух еще дышал свежестью и совершенно не хотелось выбираться под жаркие объятия соли. Вдали блеснули стекла. Длинный темно-серый паромобиль с трудом ввинчивался в неширокий проезд Из соседнего проулка. фыркнул, на мгновение, замер, пропуская торопливую пару студентов и, окончательно вписавшись в поворот, медленно раскачиваясь на старой, пошедшей волнами брусчатки, покатил в сторону школы. Конденсатор не отрегулирован, подумал парень, последние пару лет подрабатывавший настройкой пневмоавтоматики на станции обслуживания междугородних паровиков. Мобиль аккуратно, почти нежно затормозил напротив. Из салона, также не спеша, с достоинством, выбрался господин в легком светлом костюме, рассмотрелся, пропустил, приподняв шляпу молоденькую студентку и, не оглядываясь, вошел в арку. Машина осталась на месте, перегораживая добрую половину неширокого проезда. За открытым окном скучал водитель в форме. Баронский мобиль. Сценка напомнила историю с его собственным контрактом. Месяца три тому к школе подкатила подобная машина только черного цвета. Ее пассажир, склокоченный недовольный старичок с мурым выражением лица, торопливо пронесся по коридорам школы и исчез за дверями кабинета директора-наставника. Кир видел его короткий марш-бросок, так как случайно входил во двор учебного заведения как раз когда к арке подъехал мобиль. Разве что пассажиры не подумал уступать ему или кому-либо еще дорогу. Каково же было удивление, когда буквально десяток минут спустя в класс, где он с товарищами скучал, ожидая зануду преподавателя, вместо последнего зашел по-прежнему недовольный незнакомец в сопровождении директора-наставника лично. Объявили, что вместо занятия им предстоит пройти собеседование, по результатам которого счастливчик может обрести престижную и доходную работу. Директор выразил надежду, что студенты не посрамят честь заведения и убыл. Незнакомец, Кир не запомнил его имя, расположился за столом, пригласил студентов. В тот момент их было всего четверо решить небольшую письменную задачку. Раздав крохотные листки с мелким текстом, откинулся на неудобном стуле и едва не захрапел. Кир не обольщался. Свое будущее он уже знал. Пневмоавтоматика — штука надежная, но труднодоступная пониманию простых слесарей — Его авторитет в гулком зале мастерской был непререкаем, а денег это занятие приносило более чем прилично, во всяком случае с точки зрения неженатого студента. Поток клиентов, желающих отрегулировать, а то и перестроить под собственные запросы мозги мобилей, был бесконечен. И, судя по всему, там Киру и предстояло окончательно сесть. Он любил математику, но отличался редкой особенностью – плохой формальной памятью. Не зря он забыл имя гостя едва его только представили. Все, что не было связано логическими узами, мгновенно вылетало из головы островитянина. Даты, лица, имена — вечная проблема. Для того, чтобы вспомнить, к примеру, год убийства первого Рея, ему, в отличие от сверстников, приходилось воссоздавать всю логику, все последовательные события, предшествовавшие трагедии. Сопоставив все важные условия, он, как говорится, вычислял ответ вместо того, чтобы, как все нормальные люди, просто вспомнить. «Память для математика важнейшее качество», — говоривал его преподаватель в школе, упрекая Кира, не способного быстро выписать стандартную формулу. Он, правда, прекрасно знал, что если дать парню пару минут, тот быстро накидает ответ, руководствуясь уже известной логикой. Кир, тем не менее, был с ним согласен. Память вела себя странно. С другой стороны, ему достаточно один раз прочитать чужое решение, он, отлично усваивая его логику, был способен с легкостью воспроизвести его когда угодно. Зачем запоминать форму, когда ясна и понятна суть? Вот и здесь, в высшей школе, друзья частенько обижались, когда он не мог подсказать на экзамене или у доски. А что он? Как подсказать, если он не помнит? Вот сядет за стол к экзаменатору и разберется хотя и друзей понять можно, почти на любой вопрос один ответ «не помню», а потом экзаменатору на листе бумаги за полчаса так все распишет, любо-дорого. Выглядело это не по-дружески, но Кир ничего поделать не мог. Вот и тогда он знал, что не сможет соперничать с товарищами, что смуглые Индес и Семер, что улыбчивый Хина Си, что отсутствовавший Хель не зря делили с ним этот класс. В огромном городе в целом баронстве. Да и далеко за его пределами нашлось всего пятеро достойных. Конечно, вряд ли они были единственными сообразительными парнями на половине континента, просто профессия математика, при том что требовала весьма специфических способностей, отнюдь не числилась среди востребованных, желанных или престижных. Его друзья были головастые, сметливые, талантливые. Он частенько завидовал скорости, с какой те разбирались в задачи, генерировали идеи, предлагали решения. Кир был уверен, что проиграет. Пустая трата времени это собеседование. Задачка, предложенная гостям, оказалась обидно легкой. Она выглядела до нельзя странно, как будто составлялась непрофессиональным математиком с целью выявить знания и способности студента. А каким-нибудь, прости господи, инженером была в ней однобокость и изощренная запутанность, но решалась элементарно и к тому же с помощью единственного раздела — теории вероятностей. Кир посмотрел на товарищей. Те, в свою очередь, задаче озирались. Очевидно, задачку они решили раньше островитянина и теперь соображали, что это было и что делать с дремлющим гостем». Тот не заставил ждать. Старичок спокойно, как будто он и не храпел, минуту назад выпрямился, жестом подозвал ближайшего к нему Си. Они забубнили, обсуждая тест. Кир некоторое время вслушивался, потом заскучал и уставился в пылающее изумрудным полднем окно. Инги безраздельно захватило сознание, и когда подошла его очередь, он почти не заметил. На этот раз Кир все же запомнил. Гостя звали Ван Геори. Оставалось загадкой, кто он и какую компанию представляет. Директор ничего на эту тему не сообщил, а сам гость, видимо, не считал необходимым. Мило побеседовали. Кир наскоро объяснил решение, поговорили о странностях постановки задачи и ее однобокости. Все про все 10 минут. В какой-то момент старичок попросту хлопнул ладонью по столу. Посидел, вглядываясь в замолчавшего Кира, неожиданно улыбнулся, поднялся, вежливо попрощался и вышел, оставив разбросанные на столе бумаги, небрежно отмахнувшись рукой в ответ на напоминание. Об этом визите скоро почти забыли. Два дня спустя старенький препод по теории чисел, едва зайдя в класс, обратился к Киру. «Молодой человек, зайдите в кабинет директора, пожалуйста». Подобное приглашение было не редкость, и он отнесся к нему совершенно спокойно. Быстро прошагал по знакомому лабиринту опустевших коридоров, без стука открыл дверь и очутился в небольшой комнате, где обычно царила личная секретарь господина директора-наставника. Пусто. Легкий сквознячок подтолкнул его в затылок, и Кир поспешил закрыть за собой дверь. Видимо, его услышали. Открылась створка, ведущая в кабинет, и выглянула пожилая Хина. Та самая секретарь, с которой обычно и доводилось общаться простым студентом. Кивнула. «Заходи». «Так, что-то происходит. За все годы, проведенные в школе, Киру еще ни разу не доводилось бывать во владениях директора. Он даже представить не мог, зачем бы тому мог понадобиться какой-то студент, к тому же Ра, то есть тот, за учебу которого платит баронство». Учится себе и учится, раз не отчислили, молодец. Деньги по-прежнему аккуратно перечисляет казна. Что еще нужно? Большой кабинет с высокими, как в лекционных аудиториях, потолками, такие же окна с замысловатыми решетками, темная мебель бронзовый макет планеты подвешенный на изящных длинных рычагах, переплетение пар эллипсов, увенчанных светящимися шарами, звездная парочка Гела, Соли и Лена. Кир засмотрелся, очевидно, в недрах звездных макетов сияли полностью заряженные сборки кристаллов. Видно еще год, и вся система вытянется в страну. Соли в центре, прячущаяся за ней красноватая Лена и прямо напротив далекий бронзовый шарик Гелы. Великое стояние выборы Рея, начало нового цикла. С трудом оторвался от подкупающего своими масштабами зрелища, споткнулся любопытный взгляд хозяина кабинета пожилого невысокого мужчины с изрядным пузиком и седой опушкой, окружавшей обширную лысину на круглой голове. «Здравствуйте, господин директор!» Кир поспешил наверстать положенный этикетом порядок. «Садись вон туда!» — кивнул хозяин, быстро и почти не глядя оттиснувший личную печатку на подаваемых секретарем один за другим документах. Кир осмотрелся и поспешил занять одно из кресел, окружавших вытянутый овальный стол напротив окна. Не успела освоиться, разглядывая кабинет с нового ракурса, как директор, расправившись с потоком бумаг резиновым мячиком, выскочил из-за стола. Секретарь с недовольным видом удалилась, наградив напоследок озадаченного Кира запоминающим взглядом. — Ну, молодой человек, поздравляю! — директор обежал стол, но и не подумал присоединиться к застывшему в кресле студенту. Он зачем-то повернулся к своему планетарию, завис на какое-то время, что-то там разглядывая, затем, наконец, обратился к заинтригованному Киру. — Господин Ван Геори сообщил, что желает видеть вас сотрудником своего отдела, и попросил меня получить ваше согласие на оформление контракта. Судя по виду директора, речь шла об экстраординарном событии, и, несомненно, Кир должен был вскочить, опьяненный восторгом сделанного щедрого предложения. Но вот беда, Кир понятия не имел, о чем идет речь. — Господин директор, — медленно начал он. — Я догадался, что речь идет о том почтенном господине, что проводил у нас тест пару дней назад. Кир прокашивался, чувствуя, как неестественно глухо звучит голос, и продолжил. Проблема лишь в том, что Ван Геори забыл или не посчитал нужным представиться, поэтому я понятия не имею, кто предлагает мне контракт и, самое главное, на каких условиях». «Да вы что?» — неожиданно весело отреагировал собеседник. «Забыл? Ага, забавно. Впрочем, думаю, вы правы, он просто посчитал это лишним». Директор наконец-то перестал топтать дорогой красивый ковер черно-желтых оттенков и, решительно отодвинув кресло, небрежно развалился на нем, рассматривая Кира как забавную диковину. — Кир, послушайте меня. В воронстве Великой Пирамиды, как вы должны бы знать, есть такое заведение — центральная счетная палата. Господин Ван Геори руководит особым отделом в этом важном заведении. На последних словах тон -то директора внезапно понизился, как если бы речь шла о чем-то очевидном. Кир же растерялся. Счетная палата. Это что-то про налоги? дебет кредит Нет, конечно, бюджет — это престижно, но туда же длинная очередь из отпрысков местной почтенной публики. Да и что ему там делать? Он же математик. Да чтобы перестроить автоматику дорогого мобиля вроде Ланса, например... Мозгов надо больше, чем для того, чтобы посвятить остаток жизни, сложению столбиком, даже если столбик километровый, для этого нужен супервычислитель. — Господин директор, простите, я, очевидно, чего-то не понимаю. Счетная палата — это про налоги и все такое, да? Директор откинулся в кресле, прищурился, его взгляд застыл где-то в пространстве, вряд ли ассоциированной с реальностью, затем маленькая ладонь с пухлыми пальцами коротко пробарабанила по столу кермшинально задвинул под мебель свои руки, избитые от постоянной возни с пластинами пневмоавтоматики и не очень старательно отмытыми следами масла под ногтями. «Ну, Но, значит так, молодой человек. Особое дело — это нечто иное, и он только формально считается принадлежащим палате. Насколько я понимаю, выбор его юридического оформления базировался лишь на том факте, что практически все супервычислители в баронстве — так или иначе принадлежат этому заведению. «Господин Ван Геори, если это вам что-то скажет, отчитывается исключительно высшему совету баронства. Я вам очень советую». Директор замолчал, пристально вглядываясь в лицо Кира. «Вести себя скромно. Больше ничего не скажу, кроме того, что есть предложения, от которых не принято отказываться». Он вытянул губы, пожевал ими и добавил, ни при каких обстоятельствах». Кир вздохнул. Да не собирался он отказываться. В гараж вернуться никогда не поздно. «Извините, господин директор, конечно, я согласен. Просто понятия не имею об этом заведении, почему я... почему меня выбрали?» «И это очень хорошо», — неожиданно рассмеялся собеседник. «Это замечательно». Он вскочил, метнулся к столу, подобрал лист бумаги и вернулся. «А теперь, собственно, то, ради чего я вас пригласил». Директор сделал паузу и неожиданно добавил. «Предупреждаю, все, о чем мы с вами сейчас говорим, вы ни при каких обстоятельствах не должны передавать кому-либо еще. Понятно?» «Да, конечно, господин директор», — Кир немного удивился. Так вот, не могли бы вы здесь записать тест, который вам предлагал господин Ван Геория? Херу сразу вспомнились листки, небрежно забытые на столе в аудитории. Собрать бы их все, да и отдать директору, сэкономить время. Да где они теперь? Наверняка уборщики уже запрятали в самое сердце своих макулаторных кладовых. Ни для кого не было секретом, что местные труженьки-швабры весьма выгодно использовали богатую специфическим ресурсом под ведомственную территорию. — Конечно, господин директор. Пассажир роскошного мобиля вернулся по-прежнему неспешный и галантный, выдернув парня из воспоминаний. Киру, казалось, прошло всего ничего, а Соля уже исхитрилась протянуть свои щупальца на стремительно теряющую утреннюю свежесть улочку. Оставаться дальше на некогда тенистой стороне проезда больше не имело смысла, и Кир, проводив взглядом удаляющийся мобиль, направился к жидкому ручейку таких же, как он, выпускников, крутившему мелкие водовороты у главного входа.